но кое-что очень важное в них есть. Он снова сел за стул, прежде чем продолжить. Ребята готовили свой праздник под большим секретом. Выбрали место, где, по их расчетам, никто бы им не помешал. Но кто-то про этот план знал. Кто-то был прекрасно осведомлен обо всех их намерениях. Так что времени для подготовки преступления имел более чем достаточно. Мотива мы пока не знаем — Зато знаем, что преступник не успокоился, пока не выследил и не убил четвертую предполагаемую жертву, Ису Эденгрен, которая не приняла участия в празднике из-за болезни. Откуда-то он знал, что она поехала на Бернсю? Он нашел этот остров среди тысячи других. Это наш главный исходный пункт. Преступник знал все об их планах. Мы ищем хорошо информированного преступника. Наступило довольно долгое молчание. «Вопрос только, где его найти?» «Кто может иметь доступ ко всей этой информации?» — продолжил Валендер, убедившись, что никто не хочет ничего сказать. «Начинать надо именно с этого. Рано или поздно мы поймем и то, в какой точке вся эта история пересекается со Светбергом. Она уже пересеклась, — заметил Хансен. Он живел вел следствие, помните? Причем начал, его буквально через несколько дней после Иванова дня». — Более того, — сказал Валлендер, — я почти уверен, что Светберг кого-то подозревал. Этот вопрос мы можем задавать себе бесконечно, но ответа никогда не получим. Знал ли, Светберг, кто убил ребят или кто собирается их убить? — Почему убийца так тянул с Эдингрен? Эдденгрен? — спросил Мартинсон. — Он мог сто раз убить ее. Больше месяца прошло. — Не знаем, — ответил Валлендер. — Может быть, не мог добраться. — И еще, — продолжал Мартинсон, — зачем он, собственно говоря, выкопал трупы? «Он что, хотел, чтобы их обнаружили? Или что?» «Другого объяснения я придумать не могу», — согласился Валлендер. «Но в связи с этим тут же рождается еще один вопрос. Что им движет? И что у него общего со Светбергом?» Валандер огляделся. Светберг знал, что произошло, когда ребята не вернулись домой с пикника. Он знал уже тогда, и он знал, кто их убил. Во всяком случае, очень сильно подозревал. Поэтому его тоже убили». Другого объяснения быть просто не может. И это рождает еще один вопрос. Почему он не поделился с нами? Глава 21. В начале третьего Валандер спросил Мартинсона про один из звонков, поступивших от общественности. В данном случае от общественности в лице парня, владельца киоска в Сольвесбурге. Вечером на Иванов день он остановил машину на въезде в Хагестатский национальный парк. Он ехал на вечеринку в Фальстбру и сообразил, что приедет слишком рано, поэтому решил немного выждать. Он утверждал, что на въезде в парк стояли две машины. Но какие именно детали ему удалось запомнить, Валандер так и не узнал, потому что он задал Мартинсону вопрос и тут же упал в обморок. Это было совершенно неожиданно. Только что он жестикулировал с карандашом в руке, и вдруг... Отвалился на спинку стула, обмяк. Подбородок упал на грудь. В первый момент никто не понял, что с ним. Потом спохватилась Лиза Хольгерсон. Анн Брид бросилась к нему. Все повскакали со своих мест. Хансен потом рассказывал, что был уверен, что Валандера охватил удар, и он, скорее всего, умер. Что думали другие, или, вернее, чего опасались, они не рассказывали. Из-под Валандера вытащили стул и уложили на пол. Кто-то расстегнул воротник рубашки, кто-то пытался нащупать пульс. Вызвали скорую. Но он очнулся почти сразу. Ему помогли встать. Он тут же догадался, что, по-видимому, под действием лекарства, содержание сахара в крови резко снизилось, настолько, что он потерял сознание. Он попросил кусок сахара и стакан воды, после чего полностью пришел в себя. А беспокойные сотрудники уговаривали его немедленно ехать в больницу или, по крайней мере, обратиться к врачу. Но он категорически отказался, объяснив свой обморок бессонницей, и продолжил совещание с такой яростной энергией, что остальные были вынуждены подчиниться. Только Турнберг не проявил никаких признаков беспокойства. Он вообще никак не среагировал, разве что приподнялся на стуле, когда Валандера уложили на пол. Физиономия его была такой же непроницаемой, как всегда. В перерыве Валандер сходил в свой кабинет и позвонил Йорансону. Йорансон нисколько не удивился. «Ваш сахар какое-то время будет прыгать», — сказал он. «Вверх-вниз. Пока мы не выдрузим его на стабильный уровень. Но если это повторится, придется временно отменить лекарство. Или лечь в стационар. Позаботьтесь, чтобы у вас всегда было в кармане яблоко на тот случай, если вы опять почувствуете дурноту или даже малейшее головокружение». С этого дня Валандер носил в кармане несколько кусочков сахара. Он напоминал сам себе страстного любителя лошадей. Надо всегда иметь с собой сахар, на тот случай, если встретишь лошадь. Но про диабет он никому не сказал. Это оставалось его тайной. Совещание продолжалось до пяти вечера. Они подробнейшим образом проанализировали все детали. У Валандера появилось чувство, что события последних часов вдохнули в следственную группу новые силы, Решили попросить в помощь несколько следователей из Мальмё, но Валандер знал, что основная нагрузка все равно останется на них. Все ушли. За столом остался только Торнберг. Валандер понимал, что тот ждет от него объяснений. Он, к сожалению, подумал о Перри Оккессоне, который сейчас загорает под африканским солнцем. Он пересел поближе на место Ан Брит Хёглунд. «Я долго ждал вашего отчета», — сказал прокурор. Голос у него был писклявый, натреснутый. «Мы, конечно, должны были его представить», — сказал Валандер как можно дружелюбнее, но положение резко изменилось только за последние сутки. Торнберг словно бы и не слушал. «Надеюсь, что в дальнейшем буду получать отчет регулярно, чтобы не надо было об этом напоминать. Надеюсь, вы понимаете интерес, проявляемый генеральным прокурором к делу, в котором фигурирует убитый полицейский». А ответить на это было нечего. Валандер ждал продолжения. «В настоящий момент трудно охарактеризовать вашу работу как эффективное и всеобъемлющее следствие, которого мы вправе ожидать», — сказал Торнберг, указывая на длинный список замечаний в своем блокноте.